Глава сорок седьмая Дербен и Толес безропотно подчиняются Найе. Я, поборов желание нервно стеснуть руки на коленях, остаюсь неподвижно сидеть. Толес закрывает дверь. В гостиной становится очень тихо. Найя пристально в меня вглядывается. «Девочка моя, ты как?» Она не двигается, ища ответ в моих чертах. «Дербен и Толес безропотно подчиняются Найе. Я обмираю от этого непривычного, почти забытого обращения, столь резко напоминающего о далёких безмятежных днях. Не знаю, признаюсь я, всё так странно. Сама ситуация почти немыслима. Взгляд наи печально тускнеет. Кажется, она скажет: "Не стоило взваливать всё на себя. Ты могла довериться Сюзерену, могла выбрать другой путь, переждать опасный период в безопасности". Но она ничего такого не говорит, не осуждает, а тянется ко мне, берёт за руки: "Ты справишься", произносит она нежно и уверенно. Не мгновенно, возможно, с чьей-нибудь помощью, но ты обязательно справишься. Женщины намного сильнее и зворотливее и живучее мужчин. У тебя обязательно всё получится, рано или поздно. Безграничная вера в меня, но и сочувствие, позволяющее произнести то, что иначе я вряд ли смогла бы признать. Я устала, просто очень устала. Ная молчит, но в этом её молчании нет осуждения или разочарования. Судя по выражению глаз, её отношение ко мне я бы оценила как жалость. Сейчас это меня не задевает. Поднявшись, Ная тянет меня к Софе у стены. Идём, идём. Поглаживает мои руки, и я иду следом, снова я как ребёнок, наи никогда не боялась моих способностей, даже собственная мать не была так слепо доверчива. Может ли наи понять ситуацию, в которой я оказалась? Может ли она понять, что Илор не желает открывать сознание, а я боюсь его чувств? Абсолютный щит в семье менталиста это немыслимо, странно и совершенно непривычно для Ная. Именно у Наи и Лору следовало бы спросить, как живут семьи менталистов, а не у одиночки Санаду. Усадив меня на софу, Ная опускается рядом, обнимает меня, притягивая к своей груди. И вот к ней я прижимаюсь и позволяю укачивать, гладить меня по волосам. Аромат дрожжей, лёгкий мясной дух и оттенок специй — это уютный запах Найи, запах дома, семьи. Я его почти забыла. Ри, малышка! Найя всё гладит меня, качает, а я, зажмурившись, подбираюсь к ней ближе и позволяю этому мгновению длиться. До слёз не доходит. Никаких резких всплесков эмоций, но после совместного молчания я чувствую себя лучше, легче как-то, совсем немного, но все же поддержка в нашей жизни важна, ощущение, что ты не один, непередаваемо, и хотя я не считываю эмоции на и намеренно, я все же ощущаю ее живое присутствие, с ней я не могу быть такой, какая я с Элором», С ним я воюю и примиряюсь, подчиняюсь роли избранной. С ней, с ней я, словно я ещё немного ребёнок. Это с дербенным и толисом я владелец состояния рода, отвечающее за огромные средства и наследие. С ней я даже главой рода себя не ощущаю. Эта тяжесть снимается с меня при общении один на один. Оставив меня приходить в себя на софе, Ная магией разогревает воду, заваривает травяной чай, разогревает и пирожки, подносит ко мне тарелку. У меня предательски щиплет глаза и хочется шмыгнуть носом, но я сдерживаюсь и просто беру пирожок. Вкус. Снова этот вкус детства, вкус воспоминаний, как Хален приносил мне такие пирожки, а сам с аппетитом жевал рыбные. Или как мы ночью спускались на кухню, когда без всяких хитростей я получала пирожки от Наи, у растущих драконов отменный аппетит, дай волю, жевать будем почти без перерывов, особенно если учимся летать. Закончив с чаем, Ная подходит с двумя чашками, одну вручает мне и присаживается рядом. Крепко пахнет травами, успокаивающими в том числе, хотя на драконов этот сбор не действует. Как у тебя дела? мягко спрашивает Ная. Я не о финансах и не о королевстве. Её нежный сочувствующий взгляд не даёт закрыться и промолчать. Глядя в сторону, я отхлёбываю горячий чай и потупившись признаю: у меня проблема, как у отца. Теперь я лучше его понимаю, понимаю, почему это давило. Мне кажется, ты и раньше его понимала. Нет, это совсем другое. Я переживала из-за страха мамы передо мной. Я знала, что ему такое пугливое отношение к его силам не нравилось, но я никогда не понимала его так, как сейчас. На этот раз Найя не трогает, позволяя мне держаться самой. Я опускаю взгляд на остаток пирожка в руке. Нежное крошащееся тесто оставило на подоле золотистые лепестки. Признаюсь, я никак не привыкну снова быть собой. Это естественно. Искренне уверяет Найя. Ты столько лет притворялась, что нужно время для возвращения к прежней жизни. Уверена, никто не ожидает от тебя мгновенных изменений. Да и как королева и драконесса ты можешь многое себе позволить. Не стоит торопиться. Я, конечно, хотела бы побаловать выпечкой твоих детишек, но это не к спеху. важнее, чтобы ты обустроилась, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастлива. Вскидываю на неё взгляд. Почему-то мои эмоции в этом всём наи ставят на первое место. Сейчас немного недоличного счастья. Снова смотрю на пирожок. Аппетит пропадает начисто. У нас так много дел. Отобрав пирожок, меня снова сгребают в объятия. тёплые, крепкие, любящие. Это важно, очень важно, возражает Ная. Ты же живое существо, у тебя есть чувства, ты умеешь с ними управляться, но они всё равно есть. Ты же 16 лет выдерживала давление чужой жизни, службу, тяжести управления, заботилась о вассалах и о нас, но о себе заботиться ты тоже должна. Я забочусь, Ри. Тяжко вздыхает Ная и гладит меня по волосам. Ты хорошая, послушная девочка, но уверена, ты уже заметила, что твоя семья отличалась от остальных, от того, как живут другие существа. Вместе вам проще было поддерживать такой образ жизни, но сейчас у тебя нет их поддержки, нет такой опоры, к которой ты привыкла, и я знаю, что ты сильная, но Даже обретя избранного, счастливой ты не выглядишь, и это печально. Вздыхаю. У меня просто очень много дел. Всегда можно найти себе много дел, Ри, но ты не к такой жизни готовилась, как ты? Может, поговорить хочешь, обсудить что-нибудь? В душе так много всего, но не знаю. Рассеянно произношу я, потому что и правда не совсем понимаю собственные чувства. Это всё странно, и я не знаю, что с этим делать. Можно я просто полежу у тебя на коленях? Да, конечно. Ная неуверенно отпускает меня и садится так, чтобы мне было удобно лечь. Но я едва голова оказывается на коленях Нае, не пользуясь возможностью вытянуть ноги, а подтягиваю их к груди. Это напоминает то, как Элор лежал у меня на коленях и лежать так действительно приятно. Ная гладит меня по волосам. Вместо того, чтобы говорить с ней, я говорю с собой. Точнее, мои мысли выстраиваются в нестройный монолог о том, что меня тревожит и пугает. о том, что я боюсь не справиться со всем, что на себя взвалила, и проиграть неспящим, о том, как боюсь, что под абсолютом и лор скрывают полную невозможность меня принять, а страхи никогда не оправятся. Я позволяю себе самые страшные мысли, но рядом с Наей эти мысли воспринимаются не столь остро. Всё видится не так сложно, не так болезненно. Появляются непривычные образы. «На, я, кормящая пирожками моих детей, домашний уют, семейные трапезы без лишних формальностей, во время которых откровенность и открытость дается легко. Взаимная поддержка, общие дела, забота друг о друге, все то, о чем я мечтала в юности, к чему готовилась, все то, что я ждала от жизни, но не получила. Так горько от этого несбывшегося, но сейчас не страшно». С Наи вспоминается не только ужас предстоящего, не только кровавый кошмар прошлого, но и тепло семьи, взаимопонимание, осознание, что меня любят, и пусть мама, ее родственники, не менталисты и некоторые из гостей побаивались наших ментальных способностей, но мы были семьей, мы ценили друг друга, поддерживали, В прошлом было столько прекрасного, и мама читала нам с Холленом на ночь. Пусть ей он был дороже, но папа и дедушка любили меня и гордились, а я радовала их достаточно, чтобы водная магия брата не огорчала их до полного отторжения. Прижавшись к коленям Найи, я словно возвращаюсь в прошлое. Без всяких менталистских трюков я могу думать о том времени и не умирать от боли и тоски». Могу вспоминать о родных с непрекаянным теплом, а не в смертельной обиде на то, что они меня бросили, оставили одну в этом мире. Могу вспоминать Холена без желания закричать, его улыбку, глаза, веселые звонки голоса, шалости, танцы под дождем. Так много всего, о чем я совершенно не могла думать прежде, а теперь оно расцветает во мне яркими вспышками воспоминаний. Я так по ним скучаю, шепчу я. Невыносимо думать, что их больше нет. Ри, малышка, голос наи дрожит. Пальцы на моей голове напряжены и дёргаются. Мы все по ним тоскуем, но смерть от неё никому не уйти, она неизбежна, а жизнь всегда продолжается. Тоскуешь ты или нет, больно тебе или нет, но она продолжается. И то, как мы ее проживем, в каких красках увидим, что выберем, все это зависит от нас. В словах Найи нет упрека, только правда, немного горькая, но какая есть. С Найей я бы могла, наверное, до утра просидеть, но в дверь стучат, и я приподнимаю голову. Дербен протискивается в щель приоткрытой двери, встревоженно смотрит на меня. Я немного смущена на него. Наги не двигается, но, судя по смущённому виду Дзербена, сверлит его недовольным взглядом. Тут э Дзербен неуверенно кашляет. Рель, тут тебе записку передали. Кто? Голем какой-то.